Глава шестая. Про необдуманные поступки и их последствия. Ничто не предвещало беды. Эта фраза уже стала официальным лозунгом моей новой жизни. Пора заводить календарик и кружочками отмечать дни, которые проходят спокойно. Мы с братцем, как дельные, пришли домой и занялись дядькиными заданиями, которые оставляли на потом. Надо было постараться к его возвращению, потому что вечером разговор о ночных событиях не избежать. Взгляд, которым Виктор нас одарил в кабинете участкового, был многообещающим. Как бы опять не отхватить по спине ремнем. Его точно не особо напрягает, что мы уже сами мужики. Я предложил сначала таскать шпалы. Это казалось мне логичным. Убирать у скотины дольше, значит лучше заняться в самом конце. Андрюха как-то странно посмотрел на меня с чувством глубокого уважения. Потом пожал плечами и сказал, ну ладно, давай так. В тот момент я не понял его поведения, пока мы не взялись за первую шпалу. Ощущение было мощное. Казалось, сейчас вылезет все и отовсюду. Глаза из орбит, а с противоположной стороны тоже что-то вылезет. Это было охренеть, насколько тяжело. Стало понятно, почему моя фраза ⁇ Сейчас мы их быстренько перекидаем ⁇ вызвала у Андрюхи скачок уважения сразу баллов на 100 вверх. Чтобы не скончаться в процессе переноса потенциального стройматериала, принялся отвлекать себя разными мыслями. Помогает. Особо, конечно, волновал алкогольный бизнес и перспективы, связанные с ним. На данный момент это самый насущный вопрос, потому что жить дальше в светлом времени социализма я хочу хорошо. Если честно, конкретно беспокоило государственные монополии и внимание со стороны различных органов правопорядка. В любом случае, этим вопросом надо будет озадачиться, как избежать проблем с законом. Они мне тут точно не нужны. Я, конечно, понимаю, Лет через 12 страна получит новых героев, которые будут рассекать по улицам городов на иномарках и носить малиновые пиджаки, но не хотелось бы пополнить их ряды, имея за плечами реальные для того основания в виде пары серьезных сроков. Изначально был расчет на новоиспеченного папу – скрывать не буду – волшебное сочетание слов «член ЦК КПСС» Казалось мне, определенные гарантии успеха любых начинаний. Теперь большой вопрос, как обстоит дело с папой, потому что рядом кружит, прости Господи, мама. Есть подозрения, надеяться на милославских занятий, неблагодарные, а в некоторых вопросах вообще опасные. Тут еще осенило, что не за горами 1985 и сухой закон. То есть спрос будет бешеный, но при этом и риски увеличатся. Потому что бизнес точно уйдет в тень. Короче, в любом случае пока говорить не о чем. Кроме сторожки с самогонным аппаратом и заначкой Матвея Егорыча, больше ничего нет. Для начала хотя бы процесс запустить в скромном местном масштабе, а дальше будем посмотреть. Но тема волнительная, требующая четкого плана. Это факт. Второй момент. Родители настоящие, имею в виду. Их надо свести вместе. Звучит, конечно, тихий ужас. Я, блин, все же не сваха так-то. И это пока еще не загоняюсь о финансовом благополучии будущей ячейки общества, которая произведет меня на свет. Отцом по распоряжению госпожи Милославской займется Лиходеев. Это хорошо. Однако... «Надо все равно наведаться к Сереге». «Из Дмитрия Алексеевича такой помощник, если учесть все прежние события, что хрен его знает, во что эта помощь выльется». «С такими друзьями, как говорится, врагов не надо». «Ну и Алочка, Ее тоже нельзя упускать из вида». «Новый испеченный маман тоже беспокоит, если честно. Как-то она без последствий за откровенный шантаж с моей стороны исчезла». Я очень надеюсь, что родному сыну Светланочка Сергеевна гадить не станет, но, учитывая концентрацию сущности в ее крови, вообще нет никаких гарантий. С Наташкой надо мириться, как хочешь. Костюмы только ей могу доверить, она лицо заинтересованное. Правда, думаю, возникнут вопросы, когда модель ей представлю, но тут я выкручусь, сошелюсь на их деревенскую дремучесть. Типа отстали от жизни и новых трендов спортивной моды не знают. И еще часы. Дед Моти велел обязательно вспомнить, где я мог их забыть. Но пока вариантов никаких. Были на тренировке. Вроде бы смотрел время. Потом та ситуация между мной и Наташкой. Когда мы в саду тормоза отпустили. После нее пошел к Лидочке. Лидочка. Мысль пришла так резко, что я бросил конец шпалы на землю и со всей силы шлепнул себя ладонью по лбу. Вот дебил, так дебил. Снимал часы у бухгалтерши в доме. Старая привычка от прошлой жизни. Во время всех этих кувырканий и акробатических этюдов они постоянно мешают, в основном цепляются за волосы дамы. Поэтому, оказавшись с Лидой в койке, я сразу расстегнул ремешок и положил их, часы, на тумбочку. Ёп, ой, Жорик. Андрюха, не удержав вес, присел и громко выругался. В нем что-то подозрительно хрустнуло. «Блин, брат, прости!» Я подскочил к перероску, пытаясь сообразить, что конкретно надо делать. Вид у него был такой, будто еще немного, и уже точно ничего. Аж позеленел весь. К тому же, он теперь напоминал участника танцевального коллектива, который вот-вот начнет исполнять казачок. Помню, на государственном празднике у нас в лицее выступали народники. Вот переросток сейчас был один в один. Как присел, так и не поднимался. Андрюха, может, и был готов меня простить, но, судя по лицу, очень не скоро. Его реально перекосило. Что еще важнее, он почему-то не торопился выпрямиться. Так и застыл, оттопырив зад. «Ты чего?» — я начал волноваться. «Сними! Кого? Шпалу с меня! Сейчас сдохну! Спину свело!» Я принялся стягивать конец шпалы, который лежал на его плече. Его-то я снял с горем пополам. Но братец один хрен оставался в позе полуприседью. «Ты чего? Вставай!» Реально стало волнительно. «Жорик, иди в задницу! Честное слово, не могу! Говорю, спину заклинило! Ты на хрена шпалу бросил? Вспомнил, где часы снимал? Вот и отпустил! Отлично! А мне-то что делать?» Чувствую, как позвонки в трусы сыпятся, ей-богу. А где снимал, кстати?» Братец медленно начал разгибаться, но тут же громко заорал и снова застыл. «Вы что тут делаете? Опять херню творите? На все село слышно». Ольга Ивановна, как всегда, появилась вовремя. Она стояла возле калитки, которая объединяла дворы, разглядывая нашу компанию особенно растопырившегося Андрюху. Он, походу, вообще не мог двигаться, а я, как дурак, топтался рядом. Блин, человеку вон спину свело, будьте добрее. М -м -м. а мозги на место у человека не встали? Ну, заодно, мало ли, знаешь, как бывает, в одном месте прострелило, а в другое выстрелило. Соседка выглядела какой-то бледной и уставшей, о чем я ей сразу сообщил. Причем искренне. Подумал, может, приболела. Вообще, если что, проявил заботу. Становлюсь мямлей, кстати. Раньше мне такая тревога о посторонних была несвойственна. И это все тлетворное влияние зеленух. Сто процентов. Начал беспокоиться о других. Вот на репутации, например. Хотя, положа руку на сердце, какая мне разница до ее репутации а прокинуть девку стрёмно почему то мне мне стрёмно прокинуть девку мандец теперь вот ольга ивановна смерти моей ждешь поинтересовалась она и подошла ближе рассматривая переростка с таким видом будто у нее за плечами пять высших медицинских образований вы чего я волновался может быть да Соседка обернулась ко мне, окинув скептическим взглядом с головы до ног. «А вот это, Жорик, не надо. А то ты, когда за кого-то волнуешься, прям нервничать начинаю. От твоих волнений, правда, загнуться можно». Ольга Ивановна обошла Андрюху, остановилась у него за спиной, а потом вдруг резко обхватила руками и дернула вверх. Понятное дело, поднять его она при всем желании не могла. Но это, похоже, и не было ее целью. Сначала братец звыл, но тут же с удивлением выпрямился в полный рост. Ого! Он повернулся в одну сторону, потом в другую. А это вы как? Это я кверху каком, а ты головой соображай. Такой вес! Ольга Ивановна кивнула в сторону валяющейся на земле шпалы. Да мы вдвоем несли с Жориком. Братец начал оправдываться. А, -а, а, с Жориком? Тогда понятно. Удивительно, чего ты вообще не помер. Я набрал воздуха в рот, собираясь ответить Ольге Ивановне что-то такой же едкой, но не смог. Реально. Прям стоит у меня в памяти история ее жизни. Не знаю. Не хочу больше припираться, и все тут. Епте мать. Это уже напрягает. Я реально превращаюсь в тряпку какую-то. Нет, так дело не пойдет. Ладно, буду пока ее просто игнорировать. Зато она с интересом уставилась на меня, ожидая ответной реакции. Я выдохнул, а потом спокойным голосом поинтересовался. Может, надо что-то братцу помазать, обмотать? Слушай, себе помажь или обмотай что ты ему мотать собрался. Защемило, молясь, да и все. Просто аккуратней надо быть. В следующий раз так замкнет, белый свет будет не мил. Да смотри, сам не вздумай этот фокус повторять за мной. Надо знать, как щелкнуть. А ты его без ног оставишь. Откажут, и все. Я снова промолчал. Ольга Ивановна напряглась, прищурилась и посмотрела на меня уже с волнением. А ты чего это такой странный? Я пожал плечами, типа не понимаю, о чем речь. Жорик, что происходит? Ты не споришь, не хамишь. Да ничего, просто вы старше, а взрослых надо уважать. Да и вообще. Тоже часто бываю неправ, головой надо больше думать. М -м -м. Ну ладно, пойду я. Ольга Ивановна направилась обратно к калитке, но в последнюю минуту резко повернулась и быстро подошла ко мне. «Так, что случилось? Я при смерти, но не знаю об этом?» «Да все нормально, честно. Просто подумал, надо вести себя с вами. Как-то уважительнее». «Ну, мандец!» – задумчиво протянула Ольга Ивановна. «Наверное, что-то натворили. Пойду огород проверю. И скотину». На всякий случай. Соседка снова бросила на меня подозрительный взгляд, а потом удалилась с нашего двора в свой. А борешься, конечно. Вот и как быть с невежливым человеком? Андрюха собрался идти к хозяйственным постройкам и заняться свиньями, но я уперся намертво. Объясним ситуацию дядьке, он все поймет. Что же теперь, сдохнуть посреди двора? А если опять заклинит? «Ты совсем не соображаешь, что ли?» Братец в ответ доказывал мне, будто вполне хорошо себя чувствует и вообще. Он не девка, из-за какой-то спины умирать не собирается. Короче, пока мы спорили, снова вернулась Ольга Ивановна с еще большим подозрением во взгляде. «Все цело!» – сообщила она куда-то в воздух. Мы с Андрюхой молча смотрели на нее, ожидая продолжения. «Странно!» – добавила соседка. Потом еще немного подумала и сделала вывод. «Похоже, рванет, так рванет. Раз сейчас наступило затишье. Вы долго без приключений не можете, так что ждем». Валериана запаслась. Бинты, мази там, зеленка, все имеется. «А вы чего?» – раскричались. Я поделился с ней своими сомнениями насчет Андрюхина ворвении. Если не носить шпалы, то чистить хлеб. Так пусть идет. Чего ты его уговариваешь? Сейчас за ухватится хватится говно выгребать, а его опять скрутит. Он мордой в него и манданется. В говно, само собой. Я об этом. Будет орать, булькать, а мы его не услышим. Так и пролежит мордой в говне, пока не спохватился кто-то. Короче, Ольга Ивановна умеет быть убедительной. Это факт. Я на конкретной ситуации понял, учитель она от Бога. Так просто и доступно разжевала переростку тему урока, что тот и заикаться про хозяйство перестал. Правда. Надо отдать должное. Когда дядька вернулся, соседка тут же нарисовалась во дворе и наш рассказ подтвердила. А еще взяла на себя вину за недоделанные задания. Мал сама запретила переростку спину напрягать. Поэтому от Виктора нам даже не прилетело. А за ночную историю он спросил только одно. Это когда-нибудь закончится? Мы с Андрюхой опустили головы, всем видом изображая раскаяние. «Ясно», вздохнул дядька, «никогда не закончится. Можно хоть без уголовщины». «Их, все-таки породу нам дед испортил своей дурью. Это факт». «Короче, закончилось все нормально в итоге. Я, честно говоря, думал, дядька по возвращению за утреннее общение с участковым головы нам поснимет, но нет». «Так, понимая, перекипел на работе. Да еще Андрюхина спина сыграла роль, конечно». «Ты так и не ответил, где часы снимал». Братец вспомнил о причине своей травмы, когда мы уже искупались и начали собираться в клуб. Переросток напялил очередную отвратительную рубаху и красиво уложил свой чуб. «Да, блин! На репетиции, в саду!» Снял и оставил на траве. А потом мы ушли, и кто-то подобрал. «Не хотел я все равно Людочку не перед кем светить, а теперь тем более» потому как очень интересная херня выходит. Часы я оставил у нее днем еще, а потом под утро они на месте пропавшего лютика всплыли. Есть связь? На первый взгляд нет, но точно знаю, так не бывает. Значит, в промежутке между этими двумя событиями было еще что-то. И есть ощущение, мне это что-то сильно не понравится. Сам разберусь сначала. Вы там аккуратней на танцах, а то Андрюхе опять спину сведет, потащишь на себе. В ночи кто увидит, снова участкового позовут. Решат, что ты его добить хотел. Дядька, конечно, не мог промолчать и не поддеть нас с обоих. Он сидел во дворе на табурете, перебирая рыболовные снасти. Сказал, пойдем на ночную рыбалку завтра. «Виктор!» Тетка, которая проходила мимо, шлепнула его по спине. Ты себя вспомни в их годы, пусть идут, кино посмотрят. Вон, Жорик с Ленкой Зыковой дружить начал. Глядишь, что-то и получится у них. Девка-то она неплохая, боевая, да и семья приличная. В роду у них краснеть не за кого. Ой, мам, ну ты скажешь, зачем Жорику Ленка? Что он сюда к ней жить переедет? В деревню? Или с собой возьмет? Крикнула Машка из-за колодца. Она там что-то мыла или стирала. А может, и возьмет. В городе нормальных невест уже и не осталось? Да, Жорик. Ласково поинтересовалась у меня Настя. Я на ходу чуть в ворота лбом не вписался. Это что, блин, за номер? Уже меня в женихи записали? А главное, слух распространился с такой скоростью, что слов нет. Растерянно посмотрел на братца. А я тебе говорил. Тихо прокомментировал переросток. Тут у нас все так. Наверное, Ленкина мать соседкам похвалилась. Вот и понесло народ в обсуждение. И чё? Выходит, надо было ей отказать тогда, не соглашаться на встречу сегодня? Не. Отказал бы. Все бы сейчас говорили, что Ленка сама парню навязалась, который ее отшил. Понял? Отчаянная девка. Рисковая. Нравишься, наверное, ты ей серьезно. Ой, мляха-муха, как же вы все мне тут дороги. Ладно, идем, жених, там Ленка уже ждет, тебе за ней зайти надо, не забыл? Через пять дворов от нас живет. Да погоди, еще ее родители представление устроят. Я Ленкину, мать хорошо знаю. Там уже, наверное, приданные собирает в Москву и пироги для сватов готовят. После слов Перероска мне стало совсем нехорошо. Посмотрел на него внимательно. Думал голубица.